Глава пятая. «Что?» Элис Эстебан, ошеломленно вытаращив глаза, уставилась на сидевшего перед ней президента России. «Вы это серьезно?» Тот усмехнулся и бросил взгляд на третьего человека, скромно устроившегося сбоку от столика с кофе и печеньем. Вслед за ним взгляд на этого человека перевела и госпожа президент. «Госпожа Эстебен...» — устало вздохнул тот. «Прошу меня простить, но вы все еще пытаетесь мыслить категориями одной планеты и играть с вашими привычными... М -м, оппонентами в столь же привычную игру с нулевой суммой. А ситуация такова, что оппонентов на Земле ни у вас, ни у нас не осталось. Мы — земляне. И хотя большинство еще этого не осознало и будет осознавать еще долго, это уже факт, понимаете?» Конкистадоры уже здесь. И с этого момента все дрязги между великими родами ацтеков, за место на ступенях каменных пирамид и участки с плодородным маисом, за которые раньше насмерть трезались обсидиановыми мечами. Это мерение друг перед другом вкладышами от жвачек, не более. Хм. Элис задумчиво покачала головой. Не скрою, нечто подобное приходило в голову и мне. Я очень рада, что мне не пришлось вас в этом убеждать. После той феерической встречи землян с инопланетянами прошло уже почти три месяца, во время которых ситуация развивалась приблизительно так, как они и рассчитывали. То есть довольно хреново для США. А если на чистоту, то даже еще более хреново, чем выходило по тем прикидкам, которые сделал Совет национальной безопасности расширенного состава сразу после возвращения госпожи президента с международной конференцией. Нет, Элис никто не упрекнул. Наоборот, практически все были с ней невероятно вежливы и всячески демонстрировали свою поддержку. Даже Буши и Кеннеди Шрайвера. Это был, вероятно, первый раз за всю историю существования этих кланов, когда они продемонстрировали одинаковые взгляды на какую-либо проблему. Но госпожа Эстиван прекрасно понимала, что это исключительно благодаря тем словам, которые произнес пришелец. А если бы их не было, её кровавые ошмётки уже были бы выметены из Белого дома поганой метлой, ибо ситуация всё больше и больше скатывалась к катастрофе. Внешне пока это проявлялось не слишком заметно, но количество признаков, указывающих, что катастрофа всё ближе и ближе, с каждым месяцем становилось всё больше и больше. Небольших, незаметных широким массам, но для профессионалов, гудящих как набат. Так, например, доля использования доллара в качестве резервной валюты падала уже 16 месяц подряд. Не слишком сильно. На 0,20 на полпроцента в месяц. То есть для непрофессионала, да и многих полупрофессионалов, подвязающихся в качестве публицистов, незаметно. Но постоянно. И это еще слава богу, что для широкой публики пока еще незаметным оставался процесс начавшегося резкого уменьшения золотого запаса страны. А куда было деваться? Годовой дефицит платежного баланса в триллион все тех же пока еще вполне полновесных долларов требовал покрытия. Примечание. Сальдо торгового баланса США находится в отрицательной зоне с 1976 года и достигала пика 700-800 миллиардов в 2006-2008 году. То есть США продают продукции и оказывают услуги приблизительно на сумму от 800 до, в последние годы, 400-450 миллиардов долларов меньше, чем покупают. Каждый год. 40 лет. Если бы обычная семья вела бюджет подобным образом, то уже через пару месяцев просто умерла бы с голоду. Или при условии пользования кредитами, через пару лет лишилась бы всего, пошла по миру, и уже потом померла бы с голоду. Весь фокус в том, что обычная семья не печатает долларов. А все большее и большее количество поставщиков пока еще деликатно, но уже довольно настойчиво требовали хотя бы часть оплаты их поставок производить не в долларах, а в эквивалентах большей ликвидности. И приходилось еще радоваться тому, что они пока еще согласны хотя бы часть оплаты получать в долларах. Возможности же умерить их аппетиты Послав к их берегам Шестой флот или устроив у них, либо поблизости от их границ, очередную заварушку с поддержкой стремления народов к свободе и демократии, вызвали большое сомнение. Нет. Никто никого пока вроде бы не ограничивал. Не было никаких жестких заявлений. Никто не требовал вернуть эскадры и флоты США к местам постоянной дислокации или убрать военные базы, натыканные предыдущими администрациями по всему миру. Но проверять, насколько изменились за последние месяцы пределы допустимого, никто не жаждал. Потому что жесткий ответ, который был вполне вероятен, означал уже немедленную катастрофу. Ибо последние 70 лет могущество США в первую очередь определялось безраздельным господством доллара в качестве основной резервной валюты мира. А это господство, в свою очередь, обеспечивалась уже не столько экономикой, сколько возможностью Америки мгновенно создать дерзнувшим бросить вызов большие проблемы в жизни. Санкциями ли, свержением ли очередного диктатора, или, если сразу не получалось, поддержкой и стремления народов к свободе и демократии, погружающего порой даже не самую виноватую, но тем или иным образом связанную с виноватой страну в состоянии более или менее контролируемого или даже совсем неконтролируемого хаоса а при необходимости и банальной военной интервенцией. Конечно, во имя демократии и свободы, и желательно во главе широкой международной коалиции. Даже если члены этой самой коалиции не готовы делать ничего, кроме демонстрации флага. Пусть. США — лидер мира. Всего или только цивилизованного — это уже детали. Главное — единственный и безоговорочный. И доллар тоже, если и не единственный то совершенно точно безоговорочный. Так было, так есть и так будет. И вот впервые стало не так. Тем временем те, кто успел перебежать на сторону русских, уже вовсю пользовались плодами своего предательства. Как выяснилось, пришельцы уже успели не только массово получить гражданство Российской Федерации, но и неплохо обустроиться на поверхности планеты. Русские выделили им значительный кусок территории в Сибири и сразу же после обнародования факта получения гражданства быстренько провели через свой парламент решение об образовании нового субъекта федерации, предоставив ему наивысший из имеющихся статусов — республиканский. Впрочем, на самом деле все эти республики, края и области по большому счету только именовались по-разному, а права имели приблизительно одинаковые и куда меньше, чем у любого штата. Так что, с точки зрения логики, от предложения президента Соединенных Штатов инопланетяне отказались зря, ибо, приняв его, они получили бы намного больше, чем у русских. Вот только с точки зрения логики вообще было непонятно, почему они вышли на контакт именно с русскими, почему русские оказались более привлекательны, чем самая сильная, свободная и технологически развитая страна мира, большей территорией. Так Америка тоже очень большая страна всего лишь в два раза меньше России, даже меньше, чем в два раза. Но по всем остальным показателям она куда более развита, чем Россия. Элис была в этом совершенно уверена и имела на то все основания. Ибо, несмотря на то, что начиная с 60-х Америка начала избавляться от промышленности, эта самая промышленность у нее все еще имелась и достаточно мощная. Тем более, что уже при недоброй памяти президенте, лауреате Нобелевской премии мира, ситуация постепенно начала разворачиваться в другую сторону. И за последующее время удалось сделать довольно много. Да и в те печальные времена все было не так уж однозначно. В конце концов, стопроцентно американский «Боинг» строил почти половину самолетов мира, в то время как его ближайший конкурент Airbus был детищем нескольких фирм аж из трех стран. Примечание. Компания Airbus Group, ранее Европейский аэрокосмический и оборонный концерн, английский European Aeronautic Defense and Space Company, сокращенно EADS, основана 10 июля 2000 года в результате слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatial Matra и испанской CASA, Construcciones Aeronauticas SA. Кроме того, Никто, кроме Америки, не был способен Сирии настроить атомные авианосцы, то есть супервысокотехнологичные корабли водоизмещением 100 тысяч тонн. НАСА была крупнейшей космической корпорацией мира, способной исследовать столь отдаленные космические объекты, как Плутон. А GE выпускала не только лучшие в мире турбины и генераторы, но и великолепные холодильники и микроволновки. А что касается территории то даже если отвлечься от самой Америки, то она была способна предоставить пришельцам возможность взять под свой контроль любой кусок на почти двух третях территории Земли, в каком бы полушарии он ни находился. По-разному. Где авторитетом, где финансовым или экономическим принуждением, а где и прямой военной силой. Ни одна другая страна мира на это способна не была. Так почему же эти придурки со звезд выбрали русских, черт возьми? Так вот, на этой выделенной территории пришельцы, кроме всего прочего, обустроили несколько своих медицинских и обучающих центров. Кроме всего прочего, потому что главным, что они там построили, были все-таки не эти центры и не промышленные предприятия. Ибо, как выяснилось, цивилизация пришельцев уже давно убрала большую часть своей промышленности в пустоту, на орбиты или в пояса астероидов. А зоны релаксации. Хотя на вопрос, почему для этого было выбрано такое место, как холодная и снежная Сибирь, ответа пока не находилось. Впрочем, вполне возможно, с теми технологиями, которые были в распоряжении инопланетян, вопрос местного климата вообще был не важен. Но как бы там ни было на самом деле, именно в этих самых центрах почти сразу же началось обучение нескольких тысяч человек большая часть которых заключила обычные коммерческие контракты с пришельцами на работу на их предприятиях, расположенных в пустоте. А меньшая, которая, как подчеркнули пришельцы, была выделена по квоте правительства Российской Федерации, должна была после обучения вернуться в свои страны и заняться адаптацией знаний пришельцев к возможностям земных технологий в то время как несколько попыток американских корпораций или отдельных американских ученых выйти на пришельцев в качестве частных лиц и компаний были вежливо отклонены. Инопланетяне заявили, что на данном этапе мы работаем только через официальные правительственные структуры, и что переход на чисто коммерческие отношения планируется в ближайшее время, о сроках наступления которого они предварительно уведомят. То есть, по существу, были вежливо посланы в задницу. Вследствие чего на очередном заседании расширенного совбеза было принято единодушное решение даже не пытаться подавать заявку на вступление в широко разрекламированную русскими программу технологии космоса Земле. До тех пор, пока первая партия ученых и инженеров из стран, легших под русских, не вернутся в отправившие их научно-исследовательские институты и исследовательские и опытно-конструкторские подразделения концернов, подготовленные по инопланетным технологиям, а все свои усилия сосредоточить на отслеживании информации о том, что именно происходит в этих научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтах и подразделениях. План предложил именно адмирал Мэри Уэзер. Впрочем, вряд ли это были его собственные идеи. Но тот факт, что он сумел их оценить и поддержать, характеризовал его с весьма положительной стороны. Так что Элис подумала, что, возможно, ее отношение к главе ЦРУ было несколько несправедливым. Госпожа Президент никогда, еще со времен бескомпромиссной юности, терпеть не могла подобных, рожденных с золотой ложкой во рту, представителей старых семей, которым все в жизни доставалось легко. В отличие от нее и от таких же, как она, которым пришлось самим пробиваться в жизни. У этих ребят уже при рождении были деньги. Лучшие учителя и тренеры. Возможность поступить в самые престижные институты. Семейные связи. О какой демократии в подобном случае можно говорить? Да это же просто чертовы дворяне! И, кстати, они не особо-то это и скрывали. А как иначе расценить весьма популярное в их среде именование типа Генри Форд IV или Джон Рокфеллер III? Ведь так же именовали только каких-нибудь там королей или царей, не так ли? Причем этих бездельников, сосущих кровь своих сограждан, даже у придурошных и никчемных европейцев или всяких там русских, было максимум по одному на страну. А у нас, во вроде как свободной Америке, таких десятки, если не сотни. И любой из них, как минимум, лишнее препятствие на пути у действительно достойных, но бедных а для большинства и вообще непреодолимая стена. Недаром почти 40% американских президентов приходятся друг другу родственниками, то есть дедями, племянниками, двоюродными братьями, дедушками и внуками, а некоторые даже отцами и сыновьями, или мужьями и женами. Ну то есть опять все как у дурацких средневековых королей. И ладно президенты. Если взять вообще весь верхний слой общества, то есть министров, генеральных прокуроров, членов Верховного Суда, госсекретарей, губернаторов штатов и так далее, таковых и вовсе окажется 70%. И пусть не все из них родственники по крови. Многие стали таковыми только через женитьбу или замужество. Как тот австрийский эмигрант-бодибилдер, сначала ставший киноактером, а потом губернатором Калифорнии, женившийся на одной из Шрайвер. Недаром он сразу же после того, как отбыл два положенных срока, с нею развелся. Но все равно. Какая это демократия? Это настоящий феодализм. И потому Элис Эстебан, всю свою карьеру вынужденная подчиняться этим навязанным ей правилам, ввязалась в борьбу за пост президента США, поставив одной из своих целей — изменить и вернуть стране настоящую демократию. Черт. Ох, прости меня, Господи, конечно же, боже мой, как же не вовремя объявились эти пришельцы. У нее были такие планы на свое президентство. И вот теперь она была вынуждена признаться самой себе, что, возможно, не все так однозначно. И как минимум часть этих золотых мальчиков заслуживает кое-какого уважения. Впрочем, генетику ведь никто не отменял. Причем она работает не только на внешние признаки, типа там лап, формы морды, цвета шерсти или наличие стоячих либо висящих ушей. Черты характера у тех же собак тоже варьируются от породы к породе. И очень сложно найти как свирепого синбернара, так и флегматичного добермана. А старые семьи столетиями удерживаются у руля власти. То есть внутри них отбор и выбраковка по требуемым признакам, должны быть поставлены куда круче, чем у любых заводчиков, собак или лошадей. Власть, она, дело такое. Дилетантов и безвольных не терпит. Так вот, план, предложенный директором ЦРУ, состоял в том, чтобы отслеживать те направления исследований, на которые накинутся вернувшиеся в свои институты, лаборатории и исследовательские центры ученые и инженеры, прошедшие через инопланетян и отзеркаливать те изменения в требующемся научном и технологическом оборудовании, которые будут происходить в оснащении исследовательских центров и лабораторий. То есть, например, если вернувшиеся в тот же ЦЕРН ученые потребуют, скажем, немедленно перестроить особым образом Большой Адронный Коллайдер, или пристроить рядом исследовательский термоядерный реактор, либо оснастить институт или лабораторию каким-нибудь специфическим оборудованием, и даже не специфическим, но ранее не использовавшимся, они сразу же начнут делать то же самое. Уж на то, чтобы добыть подобное не слишком секретное сведение, возможностей ЦРУ и АНБ должно хватить с лихвой. А поскольку подобные объекты возводятся достаточно долго, то к тому моменту, как эти легшие под русских предатели закончат свои стройки и переоборудование, у Америки уже должны будут появиться и собственные ученые и инженеры, также прошедшие обучение, для плодотворной работы которых уже все будет готово. Так что отставание, если и будет, то отнюдь не критическое. И мы еще посмотрим, кто кого. Первые результаты данной программы появились уже через 20 дней. Как выяснилось, Обучение у пришельцев было похоже на методику, воплощенную в одной довольно старой, но все еще имеющей своих поклонников компьютерной игрушке, созданной одной исландской компанией. То есть знания приобретались определенными блоками, которые в игрушке именовались базами знаний, и их объем, в зависимости от ранга, отличался довольно сильно. К тому же скорость изучения этих баз была заметно связана с интеллектуальными способностями обучаемого, а поскольку для обучения к русским и их инопланетянам каждой страной, получившей такую возможность, в числе первых были командированы наиболее сильные умы, то первые ранги подобных баз они выучили довольно быстро. После чего необходимо было сделать некоторый перерыв, чтобы знания, загруженные в мозги напрямую, смогли, так сказать, улечься и усвоиться. И большинство учащихся воспользовалось этим моментом, чтобы связаться со своими правительствами и корпорациями, и передать им требования по организации дальнейших исследований. Все, как и рассчитывалось. Причем для получения подавляющей части этой информации не потребовалось даже никаких особенных усилий, потому что большинство ученых и инженеров сделали, как им было привычно. То есть общались со своими либо по обычному мобильному телефону, либо с помощью столь же обычной электронной почты. А некоторые вообще через свои аккаунты в соцсетях после чего большинство из них отправились в отпуск к своим семьям либо на вполне привычные курорты, даже не подумав, что содержимое их голов резко, на порядке повысило их ценностный эквивалент. Так что сведения о том, что и как строить, и каким образом переоснащать лаборатории, были получены своевременно. То есть все шло нормально, как и планировалось. Но этим идиотам из спецслужб этого показалось мало. Для госпожи президента все началось в тот момент, когда госсекретарь доложил ей, что от русских поступило приглашение на встречу на высшем уровне. Именно во время этого доклада Уэллис в голове зажегся, так сказать, маленький огонек тревоги. А уж когда практически следом за государственным секретарем аудиенцию запросил адмирал Мэри Уэзер, этот огонек полыхнул во всю мощь. Директор ЦРУ вошел в овальный кабинет с крайне удрученным видом, и молча передал ей папку с распечаткой. Поскольку возможности инопланетян в области контроля за трафиком были неизвестны, но при этом глупо было бы предполагать, что они меньше, чем возможности АНБ. Было принято решение перейти на пересылку наиболее важных материалов с помощью фельдкурьеров или передачу из рук в руки при личной встрече. Да и сами материалы, составляющие государственную тайну высшего уровня, теперь можно было готовить и распечатывать исключительно на лэптопах, которые были не подключены к сети. Госпожа-президент молча раскрыла папку и погрузилась в чтение. Следующие несколько минут адмирал молча наблюдал, как лицо у госпожи-президента Соединенных Штатов Америки постепенно меняет цвет от полыхающего красного до мертвенно-бледного. И наоборот, да уже едва ли не черно-багрового. Закончив с чтением, Элис Эстебан некоторое время сидела молча, не глядя на слегка скукожившегося перед ней директора ЦРУ. А затем, так и не подняв взгляда, глухо спросила. «Скажи мне только одно, адмирал. Зачем?» Мэри Уэзер едва заметно вздохнул. «Ну как тебе это объяснить, старая ты сука? Как вообще можно объяснить то, с чем ты никогда не сталкивалась?» Старые семейные связи, которые насчитывают уже столетия, и благодаря которым ты в любой момент можешь обратиться к тому или иному совершенно постороннему человеку из дружественной семьи, и он непременно тебе поможет. В той или иной мере, конечно, но поможет. Как тебе объяснить, что такое скромная и кроткая просьба семейного ребя, которому ты испытываешь не только уважение, но и искреннюю благодарность? Потому что когда-то давно, в молодости, у тебя, мальчика из хорошей семьи, снесло башку от... от... да просто от молодости и ощущения мнимой вседозволенности. Когда у тебя есть деньги, пусть не твои, а родаков, но какая в этом возрасте разница, главное, они есть. Крутая тачка, верные друзья, ну, как тогда казалось. И в твоей крови бушуют гормоны. Реально оценивать обстановку и последствия своих поступков практически невозможно. Вот и вляпываются некоторые. Когда же перед тобой во весь рост встают последствия твоих глупостей и начинает явственно маячить не только возможность навсегда распрощаться с веселой и беззаботной жизнью, но и крушение всех твоих жизненных планов, а то и вполне реальный и весьма немаленький срок, ты начинаешь тыкаться во все двери и везде получаешь отказ. А потом появляется Ребе и... и решает твою проблему всего парой звонков и одной беседой. Все, как ты и просил. Без подробностей. И... И все. Свобода возвращается. Жизнь снова приобретает вкус и цвет, а беды развеиваются, как дым. И только потом, много позже, ты понимаешь, что когда-нибудь Рэбби вот так же придет к тебе, и так же, как и в твоем случае, ничего не объясняя, просто попросит. Помоги этому мальчику. И ты... ты пойдешь на все. Подлог должностное преступление, сокрытие улик, или или отдашь приказ на проведение авантюрной и крайне неоднозначной операции с непредсказуемым итогом, потому что просто не сможешь отказать. Но сидевшей перед ним женщине просто невозможно этого объяснить. Так что придется выкручиваться. Вы сами знаете, что вся информация, которую мы уже получили, сугубо косвенная а запланированные инвестиции просто чудовищны. По прикидкам, в перерасчёте на текущий курс мы собираемся потратить на эту программу приблизительно в 15 раз больше, чем затратили на лунную гонку. Поэтому министр торговли попросил меня найти реальное и достаточно достоверное подтверждение того, что эти расходы не уйдут в трубу». «Не несите чушь!» — рявкнула госпожа президент. «Вы, как минимум, обязаны были согласовать подобную авантюру со мной!» «Не было времени», — попытался оправдаться директор ЦРУ. «Как вы понимаете, у нас в последнее время осталось не слишком много возможностей действовать за пределами национальной территории. Сейчас, при эм, задержании интересующих нас фигурантов, мы уже не можем рассчитывать не то что на помощь, но даже на благожелательное невнимание силовых структур подавляющего большинства государств, включая даже такие, как Таиланд или Мадагаскар». А тут два фигуранта остановились в отелях, напрямую принадлежащих нашим спящим агентам. Но всего на сутки. Причем доложили мне об этом через 12 часов после того, как все произошло. В 4 часа утра по времени Вашингтона. Поэтому я и дал команду на проведение операции. Он вздохнул. К тому же я был уверен, что все пройдет нормально. Сами знаете, за последние три дня различными террористическими группировками похищено уже шестеро подобных идиотов за освобождение которых они требуют просто гигантские суммы. Мы рассчитывали, что нам удастся сработать под них же, тем более что операция прикрытия, несмотря на дефицит времени, была разработана достаточно хорошо. И как вы оцениваете результат? Ядовито поинтересовалась Элис Эстебан. Адмирал мрачно молчал. Да уж. Запрос русских на встречу на высшем уровне пришедший практически сразу после того, как самолеты с похищенными погруженными в сон во избежание излишних проблем, поднялись в воздух с американских баз, более чем прозрачно намекал на причины своего появления. «Может, это просто совпадение?» — проговорил, наконец, Мэри Уэзер. «Не парите, чушь!» С тоской отозвалась госпожа президент, потом глубоко вздохнула и, припечатав папку с докладом «Ударом ладони», приказала. «Значит так». «Похищенных вернуть на те же места, откуда их похитили. Немедля!» «Сразу после того, как вы это сделаете, я отправляюсь на встречу с русскими. И если они потребуют вашей головы, они ее получат. Это ясно?» Директор ЦРУ молча кивнул. «А если нет, то сразу же по возвращении я получаю от вас прошение об отставке». Адмирал снова кивнул. «Что ж, другого он и не ожидал». Он ошибся. А на таком уровне ошибка значит куда больше, чем любое преступление. Его авантюра не удалась. Черт возьми. Ну за каким чертом этой парочке захотелось отправиться на время перерыва не к себе домой, а в весьма экзотические края. Так сильно соскучились по экзотике. Так там у инопланетян экзотики должно быть куда больше, вот ведь идиоты. Но одним этим разговором дело не ограничилось. Уже через полчаса после его окончания. В оперативном зале Белого дома собралось внеочередное расширенное заседание Совета национальной безопасности, центральным вопросом повестки дня которого было продолжать ли программу подготовки материальной основы будущих исследований или последняя авантюра адмирала Мэри Уэзера ставит крест на этой идее. Мнения разделились полярно. «Мы не делаем ничего предосудительного», — веско вещал государственный секретарь. То, чем мы занимаемся, можно расценивать лишь как модернизацию оборудования наших исследовательских центров. Тем более, что две трети из тех центров, в которых началась модернизация, не имеют никакого отношения к государственным структурам. Это исследовательские подразделения частных корпораций. То есть вы считаете, что русские идиоты? Скептически поинтересовалась госпожа президент. И не способны сложить два и два. Они ничего не могут сделать. У них нет доказательств, усмехнулся госсекретарь. И что? Отсутствие доказательств наличия у хусейна оружия массового поражения не помешало одному из ваших предшественников, размахивая в совбезе ООН пробирочки с белым порошком, продавить решение на начало интервенции в Ирак. Или вы это запамятовали? ядовито поинтересовалась Элис. Это совсем другое дело. Огрызнулся тут же сбавивший тон госсекретарь. Вот именно. Вздохнув, подытожила госпожа президент. «Совсем другое. Теперь с нами способны поступить так, как тогда мы с Ираком. А вы, господа, пытаетесь продолжать вести себя так, как будто с того времени ничего не изменилось. Сколько еще ошибок вы собираетесь совершить? И не окажется ли их достаточно для того, чтобы разрушить нашу страну?» Она снова тяжело вздохнула и негромко произнесла. «Я даже не представляю, что теперь русские стребуют с нас за это. Причем при полном одобрении международной общественности!» Ядовито уточнила госпожа президент и, мгновение подумав, предположила, добавив в голос оттенок мстительности. «Может вести золотое обеспечение доллара?» Госсекретарь, принадлежавший к одной из самых богатейших семей Америки, аж задохнулся от негодования. «Но... как?» «Не, я не... О, Боже!» Так что на встречу со своим русским коллегой Элис летела как на Голгофу. И вот такой пассаж. «То есть...» — медленно начала Элис. «Я повторюсь еще раз, чтобы не было разночтений. Я поняла ваше предложение таким образом, что вы предлагаете нам, без всяких предварительных условий и каких бы то ни было ограничений, немедленно войти в проект технологий космоса Земле и согласны включить в пул наших специалистов в программу переподготовки. Да, кивнул президент России. Но время донести понимание изменившейся ситуации как до медных голов вашего истеблишмента, так и до каждого американца вам придется взять на себя. Элис Эстебен согласно кивнула. Ну а кому, кроме нее-то? И, конечно, все это при условии, что вы более не будете осуществлять акций, подобных той, что совсем недавно, и, к счастью, благополучно разрешилось», добавил второй собеседник. Госпожа Президент невольно вздрогнула. Она как раз находилась в воздухе, когда по всем каналам прошли репортажи о том, как штурмовые подразделения инопланетян разнесли в пыль укрепленные базы боевиков и освободили захваченных ими ученых. Это выглядело впечатляюще. И это еще слабо сказано. А уж когда Элис представила, как схлопывается будто карточный домик, огромный комплекс зданий в Ленгли, а показанные по телевидению репортажи не оставили сомнений в том, что пришельцы вполне способны на подобное. После чего сквозь пробитый орбитальным ударом тоннель в земле подземные этажи врываются штурмовики клана Корт, то ей пришлось попросить принести успокоительное. Она осознала, что они прошли практически по грани. Я гарантирую это. А также то, что все виновные непременно понесут наказание». Поспешно отозвалась госпожа президент, после чего на мгновение замолчала, заколебавшись насчет того, стоит ли еще раз задавать вопрос, который продолжал крутиться у нее на языке. Но затем все-таки решилась. «Значит, никаких русских, американцев, немцев или китайцев, только земляне? А разве у нас есть другой вариант?» негромко спросил президент России. Там, — он поднял руку вверх, — тысячи миров и триллионы разумных. Что останется от земли после того, как сюда придут мастера играть на противоречиях, которым даже вы в подметке не годитесь? Потому что за ними не 250 лет, а тысячелетия подобной игры. Элис Эстебан некоторое время молча сидела, прикрыв глаза, будто придавленная тяжестью предстоящей задачи. Затем встряхнулась и, гордо вскинув подбородок, произнесла. «Что ж, если так, Амери...» «Ой!» — она осеклась и довольно мило покраснела. «Прошу прощения, господа. Земля принимает вызов. Мы с вами». И она протянула сидевшим перед ней мужчинам обе руки.